Спасибо всем, кто слушает мои аудиокниги, а также поддерживает меня финансово и морально. Спасибо, что вам мои аудиокниги нравятся. Я рад, буду стараться делать больше. Также хочу сказать, что данная аудиокнига – это заказ. Спасибо большое данному человеку, который заказал эту аудиокнигу. Респект ему. Естественно, сюжет данного аудиокниги, данного человека, плюс мой. Совместный сюжет с добавлениями импровизации от меня. Приятного прослушивания. Аудиокнига «Бездна вечности. 2029 год. Рио-де-Жанейро. Здорово, чел! Как дела там? Нормально, нормально. Блин, давно не виделись. Привет, привет. Да, давно не виделись. Сирон, здорово. Здорово, Сирон. Так, так, привет. Блин, мы собрались здесь. Вообще отлично. Блин, а где остальные? Они не пришли. Понятно. Вообще огонь. Блин, здесь музыка орёт. Пипец. Да, нормально. Эх, чё делаешь? Пойдём за стойку сядем? Пойдём. Ну чё? Так, рассказывай, как дела-то? Да, нормально? Потихоньку. Потихоньку? Ну, это хорошо. А как ты, Сирон? да тоже потихоньку нормально да неплохо так ну в общем это что я могу сказать работа тоже кипит мы уже с тобой скажем так в одной лодке в одной компании работаем на это да ты прав Да, Серван, это нормально. Ну, да, так. Это круто. Кстати, а ты не видел доктора Лифа? Блин, он в отпуске же. Понятно. В отпуске. Интересно. Интересно, конечно. И как давно? Ну, я не знаю. Вроде месяц. Месяц в отпуске. Нифига себе у него отпуск. Ну да, там вообще огонь. Понятно, круто. Ах, блин, как-то я вообще в Рио. Да вообще отлично. Я как сюда переехал, блин, это мечта просто. Рио ДЖБ, Бейро, Бейро. Рио ДЖБ, да, это отлично. Да. Эх. Может, пойдем это, ко мне у меня выпьем. Да ладно. Да. Да ладно, что, пойдем Ну пойдем, пойдем Такси <звук> О, нормально Так, ну что, дискотеки Это все для лохов Мы сейчас приедем с тобой, выпьем И отлично Отлично проведем время Согласен Просто офигенно Блин, как же дискотеки Меня достали, кстати Сирон, а ты вообще рад своей работе? Ну да. Мне тоже нравится, но как-то это все запутано. Блин. Я же доктор. Археолог, блин. Давно никуда не отправляли. Ну я тоже. Ну вот мы с тобой похожи. Так, такси приехал, Спасибо, чаевые, держите два... Бразильский... Бессо. Заходи, будь как дома. Давай, да. Может, давай тогда ты текилу, может быть? Не, мне виски. Виски хорошо. Держи. Давай, вместе. Давай. Ещё? Не-не-не. Ну, в общем, как он называется... Блин, давно не виделись, хотя работаем в одном офисе. Ты на шестом этаже, а я на втором. Ну да, офис большой. Эх ты, как я рад тебя видеть. Все равно тоже вообще отлично. Как же круто. Эх. Как жена? Нормально. Блин. А я вот не женат. Вот у тебя везет, наверное, да? Да что везет-то? Все время скандалы какие-то, непонятки. Да ладно. Но жена и жена. Ну, типа того. Сколько уже женаты? Сколько тебе лет вообще? Сырон. Ну, мне 30. Блин, мне в этом году будет 30, мне 29. Да, мы с тобой... Считай, одногодки. Да, годки один год практически ни о чём. Это там 5-6 лет, да, разница, может, 10. Но один год это херня. Считай, мы с тобой годки Давай ещё, давай наливаем. Ну, вообще отлично. Блин, что-то кумарит. Да ты ложись спать там, нормально всё. Ладно. Это точно. Давай спать уже два часа ночи время 11 дня то звонит да. А, да это так а, доктор лифт Да, это я. А, доктор Лив, здравствуйте. Я, я думал, вы в отпуске. Завтра уже выхожу. А, понятно. У тебя выходной? Да. Да. В общем, знаешь что? Завтра встречаемся в офисе. Всем сообщи, чтобы это все команды... Чтоб мы там все пришли. А, хорошо. Я на вас надеюсь. Никто не опоздает. В девять утра чтоб там. Понял? Хорошо, доктор Лев. Давай. <звуки> Кто звонил-то? Да, доктор Лев. Че он хотел? Эм... Чтоб мы завтра в восемь в утра были. «А э, что, в офисе в девять утра?» Он сказал, что вся команда была. «Ах, э, у нас команда из трёх человек. Ну, значит, надо позвонить Клаусу». «Ах, э, ну ладно, позвони». Ту -ту -ту. «Алло, Клаус, здорово». Э, «Здорово, его разбудили, блин». «Да нифига ты спишь, уже 12 час. В общем, доктор Лив звонил». «И что?» Вся команда, чтобы была в 9 утра завтра. В офисе. <сих> я понял. Ну, давай. Давай. Вот, придурок, даже не сказал, как у него дела там. Да ты сам не спросил. Да какая разница, спросил я, не спросил. Блин, Клаус вообще придурок. Согласен. Какой-то странный тип. Да... Сирон, да. Ты вообще-то доктор уже со стажем, скажем так. Как думаешь, что он нас вызывал-то? Так, откуда я знаю? Вызывал, вызывал. Значит, завтра узнаем. Блин, конечно, крут все. Бля, пиздец, морда опухшая. Да мы вчера с тобой бутылку виски выпили на двоих. То есть ты текилу. Виски для текилы. Блин, на две бутылки стоит. Виски и текилы. Мы с тобой, считай, 2 литра всадили. Ну, типа того. Еще и в баре. Впец голова раскалывается. Да ладно, че тебе? Нормально все. Хочешь, оставайся. Ай, да не, надо домой ехать. Ой, блин. Да вижу, что ты на домой не поедешь. Смотри-то, как выглядишь. От, от меня сразу и поедем туда. А, да, прав, надо выспаться. Это точно. А, да. А, как же голова раскалывается, просто пиздец. Ну, надо пить меньше, конечно. Это жестко. Да, две бутылки садить текилы и виски. Мы еще до этого пили. Да, согласен с тобой. Ну ладно, я подремлю. У меня в холодильнике стоит офигенный джин. Может мы его сейчас немножко бы банем и нормально будет? Доставай. Давай. Сейчас полегчает. Что за джин -то? Клининг Блунс Клининг Блунс Блин, а дорогой джинн за сколько брал? Да неважно Главное, чтобы нам сейчас вкатило И голова не болела Понятно Эх Да, когда голова болит, это херово Согласен Ладно Надо Полежать А что ты будешь целый день лежать? Пойдем поиграем в бейсбол хотя бы. Да какой бейсбол в таком состоянии? Ты че, прикалываешь, что ли? Не знаю. А я пойду погоняю. В бейсбол один? Ну, просто мячик кидать об стенку. И ловить его. Вот тебе делать нечего. Да ладно, делать нечего. Зато есть чем заняться. Ну, идея Время восемь вечера. Блин, ты еще спишь, что ли? Да просто лежу. Блин, я бейсбол погонял, съездил, блин, к другу. Потом зашел в магазин. Смотри, что купил-то. Шоколадную пасту с хлебом будешь? Называется Лердерс. Лердерс, хорошая паста. Давай, да. На. М -м -м, отлично. Ай, кайф. Да, она неплохо стоит, но нормально. Понятно. Блин, нам бы пораньше спать, завтра надо в офис ехать. Согласен. Блин, клаус не хочу видеть, я тоже не хочу видеть. Дебил какой-то. Это точно. Ну ладно, ты, может, телек посмотришь или что? Да не, я лучше отдыхать буду, завтра трудный день, это точно. Потому что с доктором Лифом просто так не бывает. Согласен. Ну, тогда давай, спокойной ночи. Я тоже пойду сейчас в ванну и и спать. Давай. Время 6 утра. Эй, э -э, вставай давай. Э -э, блин, чё? Да надо одеваться, скоро уже ехать. В 9 утра сказал подъехать, а нам надо раньше хотя бы там быть. Ха. Где моя белая рубашка? А ты умойся сначала. Ах, точно. Так, зуб почистить. Белую рубашечку надеваем. Брюки. Отлично, ботинки почистили. Нормальные ботинки у тебя. У меня серая рубашка. И брюки серые. У меня белая рубашка и красные брюки. А у тебя белая рубашка и серые брюки. А чё такого-то? Нормально. Ну, сколько уже время? Да уже почти 8 Давай выдвигаемся. Садись в машину. Что за машина-то я такой не видел тебя? Да это Бандидак. 90 Ой, восемьдесят седьмого года. Бандидак? Бандидак, да, нормально. Таечка там... Нифига себе, восемьдесят седьмого года. А чего на таком старье ездишь-то? Да нифига старье, смотри, как гонят. <звук> нифига. Нормально. <звук> Что <Чё> это такое? <звук> блин, да там что-то хрипит, блин. Давно хотел проверить. Одного мужика купил. Практически, если в долларах, где-то 3000 баксов. Да ладно. Ну да, там не было двух колес, было разбито заднее стекло а Передняя фара не было Вот И кресло переднего Руль-то хоть был? Руль был Но за 6 тысяч баксов он мне продал А если бы Сколько ты вложил в эту бандидибак? бак ну, вот машину я вложил еще 5 То есть получается Не 6, а ты в общей сложности Отдал 11 тысяч баксов Ну я могу же себе позволить? Мы же зарабатываем по 4,5 тысячи баксов Ты че? ты-то вообще больше зарабатываешь 6 ну да а ты представь клаус зарабатывает блять пошел нахуй этот клаус он где-то десятку рубит но он старший археолог ну да доктор еще наук вообще 11 тысяч баксов рубит вообще обнаглел не говори да ты ладно клаус лиф рубит 30 А, доктор Лив, но ну, он профессионал, он доктор наук, при этом э, трех степеней, плюс э, археолог и э, еще историк, плюс преподает в институте э, иногда, в Британии, понятно, ну это да, все, приехали, выходи, смотри, там не дверь не хлопай сильно. Так, ты прям машину свою любишь, я не знаю Купил бы себе нормальную Да какую нормальную Броняк 87 -го года Офигенная тачка Девки так и Бросаются Вот насчет дев нет Ну ты-то женат, а я-то Нет, ну понятно Ну это как его называется Ну тачка, главное, неплохая Ну да, мне самому нравится Вообще пофиг Так, ладно, давай в офис сходить, ваши документы. Доктор Тек, доктор Сэрон, пожалуйста, положите то, что у вас в карманах. вот что, серьезно, что ли, в ваших карманах что? Да что, кошелек, что еще, телефон, ну конфетка есть. Проходите, ладно. Блин, охранник всегда меняется. Блин, ни хера кого не запоминает. Да и мало, платишь лишь 2000 баксов. Под долларом, блядь, надо ну пиздец. Ну да, сейчас другое время, 29-й год. Раньше 2000 баксов это были хотя бы деньги. Сейчас это херня. Молоко стоит 46 долларов. А хлеб вообще 54. Да... На этот, на эти деньги практически охранник выживает. Согласен. Ну, у нас тоже не такая большая зарплата. Так, ну ладно. Давай на второй этаж. Ну что, готов? Открывай дверь. О, Клаус. Здорово. А что ты не здороваешься Ах, у меня здорово вот с вами, с опиздулами. Да ладно, Клаус, ты как старый пердон. Да он и есть старый пердон. Да ладно тебе. Вы, Северон и Тек, совсем что забыли, кто вас... Вам удочку на озеро протянул? Да ладно, не вспоминать ты это, да чё ты, да. Если бы не... А я... Вы здесь бы не работали. Если тебе лет шестьдесят, это не значит, что ты самый главный здесь. Ну ничего, доктор Лев скоро уйдет, и я буду главный. молить чтоб он не ушел, а то вы отсюда вылетите. Ага, но мы специалисты неплохие, так что не надо нам говорить. «Ладно, садись сейчас придёт, доктор Лив, всё разберёмся». «Да ты не обращай внимания». «Клаус, где отдыхал? Куда ходил? Давно тебя не было видно?» и твоё собачье дело». «Блин, ты чё так разговариваешь-то, блин? Я не посмотрю, что тебе лет шестьдесят». «Ну и не посмотри» придурок Да ладно, успокойся ты. Ты не видишь, он маразматик. Да нам с этим маразматиком еще работать. Эй, ладно, угомонитесь. Чего вы там? Пролякайте-то. Сейчас доктор Лив придет и поговорим. Да. Доктор Лив, доктор Лив. А чего тебя не устраивает-то? Да меня все устраивает. Ну и все. Че тогда выеживаться -то? Тогда и нехер выеживаться. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, доктор Лев. Здравствуйте, здравствуйте. Так. Итак, господа, садитесь. Рад приветствовать э, Сирон, Тек и Клаус. Рад вас приветствовать. Угу. Так, господа, у нас намечается экспедиция, наконец-то, спустя три года. Извините, так, не перебивать меня. Все вопросы потом. Вы поняли? Так. Рад вас весь видеть на моем офисе. И тем более я с отпуска. Мне из научной технологической экспедиции имени Джек Ландерса. Лично написали возглавлять эту экспедицию, хотя много было претендентов на нее. Понимаете? Да, да, да. А, Вот. А мы вопросы все потом. Подождите. Итак. Смотрите на экран. Это Египет. А. Ага. Вот. Мы, да, полетим в Египет. В Египет полетим. И естественно, в город Каир. Господа, Знаете, мы были с вами и в Австралии. Первая экспедиция, помните, была в 2020 В пятом году. В декабре, да. Потом вторая экспедиция в двадцать седьмом году. И вот сейчас, в двадцать девятом году, третья большая экспедиция. Больше, чем первая, вторая. Вот. Все вопросы потом. И... Я считаю, что если мы первую экспедицию там пробыли два месяца, во второй где-то два с половиной, то здесь мы должны пробыть там минимум три или четыре. Это будет большая экспедиция. Так, город Каир, Египет. Так, переключаю слайды. Город Каир находится в Египте, вы знаете, да. Там пирамиды, но мы будем не около пирамид. Мы будем дальше, нам придется еще ехать. Небольшой маленький городок от э, Каира. Да. Но, естественно, я вас попрошу все для этого взять. Там очень сильная жара. Воду всегда при себе. Всегда слушаться, как не объяснили и на э, инструктаже людей. Ну, инструкторов. вот э, Закрытые территории полностью охраняет объект э, военные военные объекты охраняют да и естественно друзья премия премия 16 тысяч долларов так тихо тихо тихо вы пока что э, лыбу не давите Это мне 16 тысяч долларов, да. Вам всем по 5. Ну, плюс зарплате, естественно. А что лица у вас такие, а? Так, ладно. Что такое, Клаус? А, а мне тоже 5, что ли? Ну, Клаус, тебе 7. Хорошо. А, ладно. Ну, ты можешь отказаться, Клаус, если хочешь. Так, пожалуйста, Сэрон блин но ну, не знаю так мол так вы молчите но ну, все тогда вас все устраивает э -э так давайте я дальше договорю экспедиции будет там определенные ученые нашли какой-то спуск вниз вот пока они не знают что это такое спуск вниз обрушилась платформа то есть они там что-то строили чтобы проникнуть вниз и она обрушилась 6 человек погибло из 20 которые были на платформе. Вот. Ну еще 9 пострадали правда в больнице а Платформа обрушилась сначала на 2, на три метра. Потом сразу же на 7. Ну, кого-то смогли спасти. А сейчас уже совсем обрушилось, и где-то, говорят, около 100 метров там. 100 метров это, то есть, с земли и туда. Да, да, все правильно, так, туда. Естественно, там построили лифт, специально все это сделали. Это не за один день, но археологи, которые там присутствуют, погибли. Присутствовали, погибли. Также доктор Зекс, который известный, он возглавлял эту экспедицию, он мой очень хороший знакомый был, мы с ним... Кто-то из вас его даже видел, помню. Вот, мы возглавляли экспедицию, вы тогда еще были... Практически школьниками. Мы экспедицию возглавляли еще в 2011 году, помню. Так что с ним. Очень хороший, блин, жалко, конечно. Ну и другие доктора и археологи погибли. Так что мне предложили возглавлять эту экспедицию. Я очень рад. Вы должны меня не подвести. Вы считаетесь достойными кандидатами. Я за вас всех ручаюсь. Так что вот так вот а можно вопрос да так говори но это египет а билет кто будет не беспокойтесь билеты все это оплачивают трехразовое питание отдых даже экскурсии полагается раз в неделю ну вы будете сами как на экскурсии так что я думаю если кому-то интересная экскурсия, А девочки вот Серан, что ты о своих девочках-то? Девочки у тебя будут. Вот как не экспедицию у тебя девочки одни. Ты хоть головой своей думай. Надо работать. Это вклад. Вкладывать. Понимаешь? Да, ну вот. Вкладывать в это. В свои мысли. Своё знание. И потом уже, естественно. Понимаешь? Ты ведь... Вы ведь вот с Серен на ТЭК молоды еще. Вам одному 29, другому 30. Это вот у нас Клаус, конечно же, молодец. Он все-таки уже прожженный, ему 60 лет. Старше меня на... Ой, младше меня, точнее, на ровно 11 лет. Ну, я себя не считаю старым. Я всю жизнь посвятил этому вот, так что поедем мы завтра да, уезжаем завтра, а как я жене скажу вот, кстати если с вами что-то случится ну вдруг вы там поломаете ногу или ну, или совсем поломаемся да ладно так че ты, блин, как этот в общем так, вот вам бумаги подпишите Это что за бумаги? Так, это бумага, как ты видишь, не туалетная, а А4 формат. Там все прописано. Ты подписывай. Ну, конечно, ты можешь отказаться, премии не получишь. В итоге могут тебя и уволить. Потому что я уже заранее подписался все бумаги, что вы поедете, полетите в Египет. То есть, если кто-то из вас мне откажет, то получается, я обманул. Высшее руководство. Получается, вы, Лев, за нас решаете. Клаус, я ни за кого не решаю. Я только что вам объяснил, что вы получите все, что... и вам вообще все, что нуждает. Будете нуждаться все получите. При этом... Кстати, компания после экспедиции, а тем более отличная экспедиция. Внимание, там все написано, прочитайте. Пункт 2.6. Компания в случае отличной экспедиции дарит премию, смотря на какой был должности, от 5000 долларов до 25 плюс Брейс Пуишин 6 и лучшим кандидатом мотоцикл Да-да! Представляете? Да что это за брехня? Какой мотоцикл? Подожди. Вот нас всего лишь четыре человека. Мы с вами археологи, доктора, Ну, вы лифт вообще там мастер? Ну, я-то ладно. И кто-то получит мотоцикл. В прошлом а, экспедиции вы получили машину. Ну, да. Но я больше всех работал. Мы с вами в прошлой экспедиции были. Вы большинство спали... Я вам давал отдыхать, а я работал, я не высыпался. Я что-то делал? Я заслужил. У меня уже вторая машина. Но первую, конечно, я сам купил. Будет честно, доктор Лив, если мотоцикл этот или разыграем, или получит тот, кто действительно что-то сделал... Ну вот, у вас будет возможность проявить себя. Причем здесь я. Кстати, мне дали не за того, что я какой-то старший, а из-за того, что, я еще раз говорю, ну вы не соврете. А как тебе, так я дал три выходных, потерял очень много времени, мы потом доделывали, когда ты упал с двух, с трехметровой высоты и повредил ступню. Я же все делал для этого, чтобы ты отдохнул. Ты должен получить был машину? Да при здесь я? Забейте. Ну вот. Так что, друзья мои, это все формальность. Дальше читайте. Так, читай. Пункт 3. В случае... Если человек упадет... Повредить себе ногу, руку или вообще будет печальный исход. Его семье выплачивают 30 тысяч долларов. Это не вранье. Это в случае, если его не станет. Что-то сломали, повредили и вы не можете дальше работать. Уедете в госпиталь, вам полностью оплачат оплатят все до копейки при этом дадут грамоту и стипендию в размере 3000 долларов ну вот вы смотрите там все прописано подписывайте да, да, да. о молодцы Я ваши бумажки забираю, давайте. Ага. Вы подписали. И, знаете, это гордость. Гордость. Вы мои, как говорится, ученики, скажем. Но не надо обобщать. Да ладно, клей Клаус. Ты прям как этот. Я понимаю, что ты можешь занять мое место клаус но это будет не скоро да я ничего не хочу занять да ладно клаус так недавно говорил ну вот ладно в общем что он говорил не неважно ребята это величайшее открытие так что завтра в 9 я забыл в 9 вечера вечера мы улетаем Так что собирайте шмотки, манатки, берите с собой все, что хотите, но ну, небольшое. Там все будет, не с большими сумками. И я вас жду в рапорту, и мы вылетаем в 9 вечера. Билеты держите, опа, оп, и вот. Билеты, естественно, бесплатные, все оплачивает компания ну за вами только эта работа когда мы прилетим да. все свободное можете идти да, да давайте давай олив <как> да что так ты не пойдешь домой Да нет, можно при, присесть? Конечно. Доктор Лев, скажите честно, они ведь погибли по какой причине? Я ведь сказал, там обрушилась платформа. Они рассчитали, им все выплатили, семьям, кто погиб, и достаточно много. Это профессиональная была экспедиция. Там больше зарплаты и больше пособий, и также, если что-то случится. То есть, если нам платят, если вдруг что-то случится, и человек там погибнет, 30 тысяч долларов, им 115 платят. Сколько? Ну, там профессионалы, очень серьезные. Но они погибли. Других профессионалов нанимать очень дорого. Но... Нам выдала честь, понимаешь? Так, я понимаю, доктор Лив, но эта экспедиция опасная, я думаю. Да что там опасного? Приедем, все это сделаем. Ну, да, 3 четыре месяца, может, больше, но зато и можно будет и отдыхать, и работать. Что ты здесь в офисе сидишь? Ездишь туда, мы вот ездим, да? там будет конкретика понятно, доктор Лев ну хорошо я просто хотел спросить, что это не так будет, наверное это будет так, как вот ты думаешь да не, я просто думаю, что что-то там не так, все так не беспокойся В 9 вечера в аэропорте в жду. Не опаздывай. До свидания, доктор Лев. До свидания, давай. Ой. Так, я вышел из офиса. А что, ребят вы не уехали? А что, нельзя покурить, что ли? А где Клаус? Клаус ушел уже. Ах... Ну, что ты у него остался? Да я просто лишнее там как бы решил узнать. Тебе вообще хочется лететь? А что делать так надо? Блин. Если жена узнает, что я на 3-4 месяца улетаю, она меня с потрохами сожрет. Ну, ты зарплату и отправляй. Не сожрет. Ладно, я поехал. Не хочешь ко мне? Да какой ко мне? Мне сейчас жене надо все объяснять. Готовиться. Ну ладно, увидимся, давай а, Давай Эй, э, подожди, а может Поджвестите? Да не, я сам доеду Хорошо, ну давай Бандельбиньяк какой-то у него там Пипец. Ладно. Пошел я к автобусу. Приложите у вас браслет. да Можете входить. Что, серьезно, что ли? Двери закрываются. Я ехал в автобусе и не понимал. Блин, как мне... Меня... Зачем я на это согласился? Это же жесть. Как я мог согласиться на это? Непонятно. Странно все и непонятно. Да, сказал я себе. Остановка джентльум бразолку моя Фу. Так, шел я по улице и понимал что может зря я согласился и бумагу он забрал который я расписался и даже не порвать Эх, блин, ну уже что есть то есть так ладно я жил в небольшом домике точнее, в кирпичном доме. Вот. Рюдыш-Бенейро. Людно, конечно. Район такой. В доме лифта нету, пришлось по лестнице подниматься. Я живу на третьем этаже. Ставил ключ в дверь, открыл... Ну что, пришел? А, а я ужин приготовила. А, да я есть не хочу. Здесь такое дело. Экспедиции намечаются. Ты же сказал, что не поедешь больше ни в какие экспедиции. Но... Но извини, это как он называется? Ну надо. Блин. Во-первых... Ну, нужно. У тебя ребенок. Во-первых, не у тебя, а у нас. Ну, у нас, ладно. он И тем более, ему всего лишь пять лет. А ты уезжаешь, не понятно, на сколько. На, на сколько раз, в этот раз, на месяц три-четыре, сколько? Да ты что, прикалываешься, что ли? Да я деньги буду отправлять, это не проблема. Блин, Это нормально это нехорошо, это последняя экспедиция, дай мне шанс, я заработаю и, и все будет отлично, мы переедем отсюда. Эх, нет, у тебя все не серьезно, все в деньгах ты измеряешь. Ну как в деньгах нужны же деньги нам надо оплачивать его лечение его лечение стоит 2500 долларов в месяц он более раком первой степени в больнице сейчас уже как полгода но ну, надежда есть не знаю. Так что сидеть вот так вот смысла нету Надо ехать. Понимаешь? Я не оплатила за этот месяц. В смысле? У меня бабушка заболела. Мне пришлось... Операция на мозг. Мне пришлось отдать все наши деньги. Что, все пять или сколько там тысяч долларов отдала да и скажем так ну, ты совсем больная а? как так вообще возможно человеку это же наш сын ему надо помочь зачем ты все деньги но ну, это моя бабушка более И ты мне еще говоришь не ехать а в экспедицию? Бабушка твоя. Сколько твоей бабушке лет? 81. Я, конечно, все понимаю. Но ты понимаешь, что все деньги отдала нам... И твоя бабушка жива? Операцию сделали, но она еще в коме Бля. но доктор говорит все возможно ты понимаешь что просто деньги отдала непонятно куда Когда им операцию делали она была не в коме она была не в коме то есть ты деньги отдала чтобы ее положили просто в кому за 5000 баксов у меня тоже сейчас денег нет эти недавно отдал все деньги и зарплата будет только через две недели а как сына оплачивать будем не знаю не знаю ладно ешь свою харчо я не хочу я на второй этаж врач зачем да к этому сэму зайду не твое дело <связь> сэм привет привет так чё может зайти да заходи может чайко или выпить чё-то а сэм не не не в общем такая ситуация я знаю что я тебе много раз вручал ты сам понимаешь да помню врача охуенно Теперь что, тебе надо выручить? Жена, очень все деньги отдала бабке своей на операцию мозга там. Она в ком легла а сына денег нету Если через неделю не отдам, его просто из больницы, а он сам раком болеет. Эх, чел. Я, конечно, рад помочь тебе, но... У меня, блядь, Сэм, ну, выручи, я тебе отдам. Я ведь не прошу их просто, знаешь, там, 2500 долларов, а потом это, типа, до свидания. Ты у меня сколько раз просил? Полторы, две тысячи, я ведь же отдавал. Блин, ну... Бля. Ну, так, ну, сейчас не могу, реально. Блин, что у тебя... Че с бардак вообще, а? Да какой бардак? -то? Да пиздец у тебя, че тебя? Ебать, а где жена? Да она уехала. И, и вон там две девки спят просто так? Ну, типа того. Сэм, пошел ты нахуй. Да ладно, че ты там пошел нахуй, говорю. Алло. А -а -а. Грек, здорово. Здорово. Что случилось что -то? Да. В общем, это такая ситуация. Да деньги нужны. Жена все деньги отдала. Бабки там, операция. Это... Ну, ну, надо... Вот. Сколько надо? Крэх, 2500. Через две недели отдам. Ну, я в долг не даю. Ты знаешь, это привычка. Да я отдам тебе. Да не, не надо. А... Я тебе перевел деньги. Так, сейчас на часы посмотрю. Вот 2500 долларов. Переведены. Блин, спасибо, Грег. Не, ажи что. Я тебя всегда выручаю. Ты же спас меня тогда. И я тебя выручаю. А чего я тебя спас? Да я шучу. Просто забей. Ах. Ну... Сделай для меня одно дело. Какой, Грек? Да не вопрос. В общем, так. Я завтра улетаю. Куда? В Египет. А, ну тогда вот. Принеси. Будешь там на море или где-то. Принеси мне просто каких-то ракушек. Три-четыре ракушки из Египта. Я их поставлю. Больше с ничего не надо. Смогешь? Да, конечно, ничего такого-то. Просто я знаю, у вас там у археологов такая тема, вы не около воды находитесь, а где-то там. Да не, не вопрос, конечно, сделаю. Спасибо, Грег. Да не вопрос. Ладно, еще звони. Давай. Бля, Грег молодец, конечно. Грег, респект. Так время уже уже вечер поднимаюсь начали на третий этаж ну чё чё чё деньги я достал потому что человек меня выручил но я же не могла по по-другому то бабушка это святое это мои деньги мои понимаешь Все святое, но мои деньги. Ты не заработала ни, ни копейки. Ты не работаешь. А я работаю. Я сам их э, заработал. Да пошел ты. Да пошла ты. Я их заработал, понимаешь? Мне все скажут, что я их заработал своим потом. Я сам оплачу его. Да я подруги поеду. Да я езжай, куда хочешь. Пошел ты, придурок. Пошла ты нахуй. Тьфу. Да. Что за жены пошли? Пиздец. Нет, басы не думать. Она, блядь, о бабушке подумала. А че о бабушке не подумали-то другие? И, блядь. да алё, доктор Сайлк да не поздно звоню да нет, ну уже 8 вечера, а что хотели я вам переведу 2500 а, сразу а, хорошо вы его на месяц продляете у нас я буду продлевать пока не закончатся деньги как у него Ну, нормально, но пока в будущем надо делать операцию. Понятно. Ну, пока что так. Я вам переведу. Хорошо, давай. Так, пока, давайте. Где мои часы? Так. Деньги переведены. 2500 долларов. Да. надо спать ложится устал я пипец надо дыхать время час дня <свист> Ой, блин, нифига, я спал Пипец Так, лишницу пожарить надо Отлично Отлично через 8 часов уже в рапорт улетаем я сидел и смотрел в потолок сидя на стуле перед э, столом где была недоеденная яичница и в стакане недопитое молоко я смотрел в потолок и думал и Куда жена ушла? подруги или кому? Сын болеет раком. И еще ее бабушка. Просто пиздец. И я улетаю. <свят> а, да... Ладно. Надо принять ванну. посмотрю телевизор в новости шестого канала сегодня власти бразильму и сказали что не будут сотрудничать с это все новости блять отдохну полежу алё здорово здорово сыром ну что готов и Да я всегда готов А ты? Да Надо за два часа выдвигаться За три Регистрацию проходить Согласен Ну че, до встречи в аэропорту Да, я только посплю немного Ты смотри, не опоздай Не опоздаю Давай Я решил вздремнуть Будильник поставил ровно на шесть вечера. <звы> <А>. <звы> да? Здорово! Так. О, Флинт. Что с какими судьбами-то? Да вот, привез это, коньячка. Проходи, Флинт. Ну, я сейчас в аэропорт скоро улетаю. Через два часа. Сейчас только 4 дня. Ну да. И как бы напиваться я не хочу. Да ладно, по 50 грамм пропустим и все. Флинт, ну, какой по пятьдесят грамм? Э -э, ну, блин... Флинт, я эти сказал... Ты живёшь недалеко от меня. Мы с тобой как братья, я понимаю. Вот. Ну, блин, Флинт, ты должен понять. У меня сейчас свои дела. Да ладно, я я же просто давно не виделись. Да, блин, мы с тобой иногда выпиваем, но сейчас не подходящий момент. «А чё, случилось чё-то?» «Блин, давай не будем». «Да ладно тебе!» «Смотри, у меня есть предложение поехать, в... я ведь сказал, в аэропорт поеду». «А, в аэропорт, да, точно!» «Ну, блин, ну возьми коньяк, дарю». «Мне не нужен твой коньяк». «Да ладно, чё с тобой?» Не хочешь пить, улетаешь куда-то. Я археолог, у меня экспедиция, да, улетаю. Это ты, блядь, сторож, ёпта в ёбаном кафе, блин. Извини. Да ладно, ничего, ну да, в ёбаном кафе. А что такого-то? Ты в это кафе приходишь, и тебе ланч бесплатно. И иногда нальет этот шорк бесплатно. «Флинт, тебе деньги нужны?» «Да нет, мне, я хотел просто выпить с тобой». «Давай выпьем обязательно, когда я вернусь». «Блин, поймал тебя на слове. А когда вернешься?» «Не знаю, может, месяц через три 4 «Да ладно, это ты так настолько улетаешь». Флинт, это не в кафе сидеть и пойти в, в, в другое кафе, а это экспедиция. Да знаю я вашей экспедиции. Все копаете, все что-то ищете, а толк то ни хера. Это моя работа, Флинт. Хера, ни хера, это работа. Да, это понятно. Ну, бутылочку я заберу. Да я говорю, забираю, она мне нахер не нужна. — Ну, когда приедем, в Римляне прилетишь и выпьем. — Ну, пожалуйста. — А я пойду колгу, колгу пойду. Вот-вот с ним и выпьем. — Да иди колгу кому угодно. колк кстати, уже совсем спился. — Да ладно, колк Бабанский еще не до такой степени спился. — Да, точно. Давай, Флинн, все, дверь открыта, попрошу. Ладно, так, если что, там какой-то сувенир привези, все вам сувениры привези, давай, иди. Пипец, блядь, сувениры ему привезти. Блин, уже время полпятого, надо собираться. Так. Вот эту рубашку идет? Нет. Вот эту? Нет. Вот эту? Вот эту, да. Там чуть более жара. А тем более сейчас август. Там вообще жара. Шорты? Нет, шорты я с собой возьму. Трое парт шорт. Двое брюк. Семь маек. Семь футболок. Две рубашки. Кроссовки и... Другие кроссовки. Так. Трусы 6 пар. Носки 8 пар. Вот. Да и вроде все. Листок. Блин, по старинке. Нет. На часах напишу. Ты ушла к подруге, а я сейчас уже улетаю. Так что сына я оплатил. Как приеду, деньги буду отправлять, оплачивай. Потому что если еще раз не оплачешь, я уже ничем не буду помочь нашему сыну. Отправить в девять вечера да ну нафиг сообщение удалено ладно вышел я на улицу такси в аэропорт хорошо куда-то улетаете Да, в Египет. В Египет? О, в Египет. Это нормально отдыхать. Нет, я археолог. О, археолог. Ну, это нормально. Да. Ну, наша поездка займет минут 25, так что я надеюсь, я вас не отвлекаю. Да нет, не отвлекаете. Вот у меня жена все говорит, слетай куда-то отдохни. Говорит, слетай в Австралию или там в Гондурас, там очень красиво. А, говорят, Монголию. Там интересно. так Понятно, вы куда хотите? А я вообще хочу в Венгрию. В Венгрию? Ну да, в Венгрию у меня там двоюродный брат туда уехал, переехал, же жени, женился. Вам сколько лет? А сколько дадите? Ну, на вид пятьдесят пять, шестьдесят. Мне уже 65 сынок. Да, я в два раза, наверное, старше тебя, угадали. Ну и вот, брат там живет, а я его 10 лет не видел. Я думаю, он вас тоже не видел 10 лет. И если он вас только не видел, значит, вы ему не нужны. Да нет, почему? Просто мы с ним поссорились и как-то вот недавно помирились. А он говорит: "Прилетай". Да. Он сейчас находится в Белоруссии. В Беларуси. Да. А что он делает в Беларуси? Ну, там у него друг один. Они вместе картошку копают. Картошку? Он белорус, что ли? Да, они как познакомились, когда в баре бухали в Венгрии. Вот он его туда и пригласил. Смотрите, фотки какие. Это где? Это на поле, вот они картошку копают. У вас на экране отображается. Ну да, за, за навигатора, смотрите, это вот они сидят э, э, на пруду, это вот они у него дома сидят, подождите, подождите, это у него дома сидят? Ну да, странно, это точно 2029 год, ну да, но ну, ну его друг не богатый, такая квартира там. Это, не знаю, что за квартира такая. Там, наверное, ремонт тысячи лет не делался. Ну, в общем, неважно Вот, прислал мне, понятно. Ну, вам хорошо слетает, мы уже подъезжаем. С вас 150 долларов перевести такси 6509 15 150 долларов переведено поставьте оценку от 1 до 10 отклонили поставить оценку вы не поставили мне оценку я не ставлю оценку сегодня не тот день без обидц до свидания до свидания так странный чувак аэропорт да девы да здесь мы 6ой терминал приходи здорово привет привет А где Клаус? Клаус опаздывает, а доктор Лив приедет через минут 10 Понятно, значит ты сам первый приехал Ну да, отлично Отлично Что я могу сказать? Офигенно, да Ну что, ждем? Ну да, ждем Ну, как у тебя твой, твоя машина поживает? Да чё-то она уже начинает скрипеть там лишний раз. Скрипеть? Ага. Блин, я ещё полночи работал над ней. Ну, пиздец. Что? Ты не знаю, блин. Опять надо менять чё-то там, блин. Ну, вот как раз экспедицию поедем, заработаешь, поменяешь. Да на экспедиции можно новую тачку купить. А это продать. Хочешь, я продам? Нет, спасибо. Я на таком говне не езжу. Да ладно, чё ты, нормальная тачка. Эта херня. У меня вон знакомый купер. Бурсудос. Бурсудос? Да. 909. 29 -го года выпуска буквально в этом году. Да. 320 325 километров в час разгоняется э, максимально отрыв э, заняться 100 метров за 4 секунды 100 метров за 4 секунды да. бак на 20 литров чуть мало ну, слушай и последней технологии сколько он отдал Дорогая машина. Последней модели. 705 тысяч долларов. Сколько 705 тысяч долларов? Блин, нифига себе. Ну, это последняя модель. что ты хочешь-то? Тем более, сейчас цены повысились. 705 тысяч долларов. Да это вообще жесть. Ну, это нормально. А, а, а как он купил... Что это... Да, у неё там бизнес свой. как то видел вот тачку, нормальная такая. ПП, а сами там, блин. Да. Так что твой бомбалак блак вот этот это херня полнейшая. Ну так, за хлебом съездить, может быть, сгодится. О, идут Вдвоем каш аж прямо, где встретят. Здравствуйте, господа здорово Тэг. здорово Сэрон. Мы с Клаусом как раз решили созвониться, встретиться. И здравствуйте, Лив. Здравствуйте, Здравствуйте, вот. В общем, нас уже полно... Все, Все взяли, да? Уже 8 вечера. Вот. Давайте регистрацию пройдем. Так. так. Через 35 минут в самолет вот Самолёт, кстати, компании Longever. Да, это компания старая, но неважно, зато старая, да. В общем, так, ребят, прилетаем в Каир. Первым делом э, в отель. Из отеля. Первым делом в отель, да. После отеля прилетим. потом мы где-то утром там, если мы в 9 улетаем, где-то вот утром мы туда прилетим. Понятно. Вот, да. Нет, что хотел сказать? Из отеля мы на следующий день поедем уже под Каир, как можно сказать так, небольшой городок. Там идут с раскопки. Так что, ребят, прошу В отеле хотя бы ведите себя нормально. Не пейте там, блядь. Этот дорогой отель компания оплатила. А что за отель-то? Ну, сейчас посмотрю там название. Тауэр-отель. Как? Тауэр-отель называется. В переводе башня. Ну, так называется Тауэр-отель-2. То есть, вот, полное название Тауэр-отель-2. А есть один... Ну, не знаю это пятизвездочный отель очень а, хороший и кстати прошу вас номера на двадцатом этаже у тебя так будет номер у тебя сирон клаус у тебя также и у меня блин а чё нету одного номера на всех а Но так компания захотела, чтобы у всех был одинаковый... Ну, не то, что одинаковый номер. У меня большой номер, у вас немножко поменьше. По статусу положено. Да. Чего так тебе не нравится? Да не, мне все нравится. Ну вот. Так что, друзья, сами понимаете. Так, ну ладно, уже время... Скоро, наверное, объявит. Прошло 20 минут. Посадка на рейс в Реженеру. Каир улетает через 20 минут. Просим пройти в самолет. Так, ребят, давайте. Сумки погрузили, все в это, да? Там, да, все. Пойдемте. Билет, пожалуйста. Да, да, да. Отлично. Блин, а самолет нормальный. Да, так он нормальный. Довольно неплохой. Я взял 4 места, чтобы мы сели прям вот в середине самолета. 4 места прям не около окна там места, а вот в середине. Ну, смотреть нельзя будет в ли лимонелад. Ну, и смысл тебе смотреть. Наслаждаясь себе полетом, дружок. Полет будет долгим. Ах, блин. Я посплю. Давай, Сирен, правильно делаешь. Клаус? Я тоже посплю, потому что я чуть не выспался. Да. Ну вот, так мы остались с тобой вдвоем. Ну что могу сказать? Мы с тобой как два пара сапога. Ну как понять два пара сапога? Вы по статусу лучше. И вы доктор, и доктор наук, и главное скажем так, в экспедиции археолога. Так что мы с вами не два пара сапога. Ну, ладно. Один сапог, другому не рознь, да? Кстати, что будете, пожалуйста? Виски, кола, вода. Мне, пожалуйста, на... брепси со льдом. Хорошо. А ты что будешь так... А мне спрунт спрунт вам да мне спрунт без льда пожалуйста а ваши друзья а, они спят да. ладно ну давай брэпси и спрунт оп блин у них спрунт какой-то разбавленный а вот брэпси какой-то холодный мышь нет спасибо Ну, как хочешь, <связываю> а, Лив. Да, так, <связываю> доктор Лив, я хотел спросить вас, вы вообще, это у вас последняя экспедиция? Ну, так не говорят последняя. Говорят, одна из заключительных в моей карьере, да. Потом уже экспедиция будет через, может, через 2-5 через лет, я уже никуда не полечу. Скажем так, возраст, а в другом плане, да я уже, мне вот уже надоело. Внуки, жена, дети, все мне говорят. У тебя как там жена, как сын, так... Да, жена, поругались мы. Сыну в больнице. Все же, все в больнице. Ничего так, заработаешь, деньги отправишь. Все будет нормально. Хорошим людям всегда надо помогать. И я хочу сказать, только не говори вот этим опиздалам. А что такое? Держи конверт. Это что? А ты потом посмотри. но ну, я сейчас посмотрю только осторожно до да. доктор лиф там 10 тысяч долларов это чисто от компании и от меня лично а, ну, от меня все лишь там тысяч от компании 9 они понимают что ты уезжаешь и может что-то случится может деньги не сможешь отправить Это не считается и не возьмется из твоей зарплаты. Это она поддержку твоей семьи. Блин, а как я им отправлю-то? Ну, через телефон можешь, пока мы еще не улетели. У меня денег нет на чипе в телефоне. Ай, блин. Давай я отправлю. Говори. 8 900 H S 295T H S 295T <мывая> Линда Бентон. Да, это моя жена. Отправить. 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов отправлено. Спасибо вам. Держите конверт обратно. А, ну, тогда да. Тогда давай обратно, да. Я думал просто... Ну, раньше не было возможности как бы... Спасибо вам, что вы так добры. Это не мне спасибо, это компания. Ну что с вами подавился выпейте брепси хорошо а, спасибо что переживаешь за, за меня тэк. да не что подавиться любой может да в общем я направил запрос в компанию чтобы ну скажем так э, она позаботилась о О твоей семье. Вот он, например, у серона нету жены, и у него вроде все нормально. Запрос не стал отправлять. А у Клауса этот тот еще жук на мое место хочет встать, представляешь? Да это я знаю. Откуда? Да он самый варен. А, жук. А вот у тебя, да, я знаком с твоей ситуацией. Спасибо. — Доктор Лев. — Да называй меня просто Лиев. — Хорошо. — Ну, когда как уж, извините. — Ладно. Твоя жена получила деньги? — Я отключил. — Часы. — Зачем? — Они мне не нужны. — Потом включу, посмотрю. — Я думаю, она получила. — Вы же отправили. — Надеюсь, она деньги туда потратит. Там где-то на 4 месяца вперед. Конечно, нет. Она месяц заплатит, остальное, наверное, профукает. Ты уверен в своей жене так? Конечно. Она знает, что я уехал на... Самолет начинает взлетать. Пристегдитесь. Хороший вам полета. Давай пристегнемся. Ну, в общем, ладно, доктор Лив, я все-таки вас буду доктор Лив называть, уж извините. Ну, как хочешь, да. В общем, не обращать внимания, это... Скажем так, да-да, это не мое дело, ну, как могу, так помогу. Я понял, да. Так, ну-ка. Самолет взлетел. Вы можете расслабить кресло, расстегнуть ремень. А также, есть что вам понадобится, наверху есть красная и синяя кнопка. Красная означает срочно, синяя, иногда, что к вам подойдут. Есть белая кнопка, но ее нажимать надо в исключительных случаях, если к вам плохо. Спасибо вам за внимание, командир корабля Джон Плок. Э, так ты, ты мне так скажи. Ты вообще настроен был ехать? У тебя все-таки жена, и ребенок в больнице. А что мне делать-то? Мне куда-то деваться? Да не, не то, что деваться, но... Скажем так, надо же... Ну, как бы понятно, семью там это... «На хлеб!» до да дело не в семье, доктор Лив. Дело совершенно в другом. Отношения этой семьи друг к другу». «А, согласен. Вот и все. А это все ерунда. Поверьте мне». «Я понял тебя. Ладно, не будем о плохом». «Доктор лев я посплю. Я тоже» спустя 4 часа так, еда, что вы будете, вот вам еда еда, пожалуйста эй, вставайте, придурки да ладно, что ты на них так ребят, вставайте а, что там еда, вот сок там а, а понятно так, приятного всем аппетита к тебе приятно спасибо так что здесь у нас курочка помидорчики огурчик как обычно соль здесь у нас какая капуста картошечка но не красная так а вот этот сок меня так поражает и вдохновляет что я чувствую себя человеком доктор лев вы прям заговорили Прям как поэт. <свят> ну, просто настроение хорошее. Вообще, я когда читаю книгу, я не могу ее читать, э, так когда у меня плохое настроение. Я всегда с хорошим настроением подхожу к чене книг. А, а какую книгу читаете? Я недавно начал здесь читать книгу. Э, ну, какую-то купил э, от, э, как ни странно, Русский писатели А русский писатель... Да, она, кстати, у меня с собой, я ее взял. Как раз буду читать. Называется э, «Сирию 6Б». Держи. Хм, интересно. Этот, э, как говорится, э, писатель, да, ну он не писатель, это вообще какой-то, говорят, 20... Э, В 2003 или 2004 году я про нее читал, забыл, как зовут, <клых> он сначала аудиокниги сочинял. Аудиокниги? Их же не сочиняют, их, ну, как бы, скажем, читают по книге, и вот, ну да. А он сочинял на ходу, ты представляешь, так, сочинял на ходу, при этом это выросло в то, что его там фанаты подписчики, ну, вообще, да, случайно там зритель начали его, э, как бы, вот это начало переводить э, в книге Но она что-то небольшая, брошюрочка. Ну, она небольшая, да. Это как брошюрка. Ну, все равно там страниц 80. Сирию 6Б, да? Ну, там не 80, там 100 125 страниц. Вес сколько там? У ну, здесь написано 216. А, ну или 216 страниц, да. Вот. А. Как тебе? Ну, знаешь, э <кхм> нормально. Мне понравилось Sirius 6B. Вот, кстати, я её дочитываю. А, понятно. Эх. так что скажу так не переживай так все нормально будет надо всегда помогать я понимаю вы мне тоже помогли я рад очень но скажем так надо самому Да я понимаю, но помощь от кого-то — это всегда хорошо. Как говорила моя бабушка, если тебе помогает или кто-то помог, значит, это Всевышний должен, как бы, тебе это. Значит, ты достоин. — Да? Вы верующий? — Да, а ты? — Ну, я тоже. — Ну вот. Так что это всегда вернется помощь, понимаешь? К любому. Ну да, доктор Лив. вот вы мне помогли, написали там, чтобы мне ну, вот это пособие дали в 10 тысяч долларов. И спасибо вам большое. Да не мне спасибо-то, еще раз говорю. Компании. Компания просто меня поняла. А я им просто намекнул. Ладно, ешь. Ага, спасибо. Эх, надо отдохнуть. Хочешь, пока почитай, и отдохну. А, хорошо. Спустя 8 часов... Господа, наш самолет скоро приземлится в Каире. А также мы хотим вас поблагодарить за выбор нашей авиакомпании. Спасибо, что использовали нашу авиакомпанию. Надеюсь, вам понравился наш обед, наш ужин и наши напитки и не только. Спасибо вам за то, что вы летите именно нашей компанией еще раз. Хорошего вам полёта и добро пожаловать в Египет. Аэропорт Египта. Так, ну, ребят, ну всё, мы прилетели. Как вам полёт? Так. Да, нормально. А, Сирон? Да, так, я практически всё спал. Ага. Ну, а ты, Клаус? Всё ну, я стандарта пролетели, что я первый раз летаю что. Ли? Ладно, всё. Машина ждёт, вон чёрный брс мост стоит. Уходите. Первый раз в Египте. Да, первый раз. Ну это мои друзья. А сзади три сидят. А меня зовут доктор Лив. Я знаю доктора Лив. Как раз компания выделила, чтобы я вас довез. А я думал, мы своим ходом. Да нет, зачем? Нам долго до от отеля. Это самый лучший отель в Каире но я этого не знал 5 звезд почти 6 наверное если бы можно было 6 поставить было бы 6 да интересно а вы здесь давно работаете я работаю на компанию привожу важиву все понятно а этот отель когда построили его построили два года назад дал новый так точно Как вам, ребят? Два года назад отель построили. так Ферн? Да нормально, круто. Да, нормально. Клаус, как обычно, ничего не нравится. Ну ладно, да я не говорил, что мне что нравится не нравится. Ладно. Мы подъезжаем. Хорошего отдыха в отеле. И вам тоже хорошая работа. Так, ребят, все, пойдемте. Так... А, так, так, так. Здравствуйте, выходим в отель. Здравствуйте, здравствуйте. А, нам номера. А, я а, доктор Лив, Серен, Тек и Клаус. А точно у вас а, на 20 этаже VIP а, как говорится номера. Вот вам чипы а какие чипа ну чипы которые вставляются в часы не понимаю у вас часы поддерживают чип dl6 а у меня только dl 5 поддерживает у кого dl6 поддерживают у меня а... у тебя так да фигасе ты за сколько их покупал за, за 4 тысячи долларов у это только поддерживают но к сожалению мы не сможем вам предоставить номера всем если на давайте так сделаем компания об этом ничего не будет знать все по по списку нормально чтобы вам претензий не было в номере тега сколько кроватей но там а, две большие кровати. Да не вопрос, нас все устраивает. Двое будут спать на одной, две на второй. Остальные номера, естественно, как будто мы там живем от начала. Ну, сегодня мы, а завтра мы выезжаем. Пусть так будет, потому что если компания узнает, что вот так произошло, нам ничего не сказали, что часы нужны. Я поняла вас, хорошо, но если ко мне какие-то претензии будут, извините, я ничего не знаю. Я понял вас. А нам не нужно четыре разных номера. Так, ладно, так возьми чип, вставляй. Тьфу. Номер 96. Готов. И все? Да, вы подходите к определенной двери, часы прислоняете, и номер открывается. Спасибо вам большое. Хорошего вам дня. Вам так же. Если что-то понадобится, звоните. Да, да. Блин, а... Доктор Лив... Да. Пойдем к лифту. 20 этаж. Нажал. А, доктор Лив, но ну, Нам предоставили четыре номера. Какая разница, что у нас другие часы? Ну, видишь, у тебя так Такие часы, куда оставляются, типа чип, как флешка. Ну, как карта памяти от euh, телефона. Такая вот, да. Такие уж давно не производятся, но вот так выглядит. Ну и что мы? Фу -фу -фу -фу. Нифига мы как поднялись на 20 этаж. Да, скоростной лифт. Так, ну прислоняй. Номер открыт. Туфуф. О, вообще огонь номер крутой да, две кровати блин а зачем нас поселили в разные номера если мы можем спокойно спокойно в этом номере не знаю странно как-то да ладно все давайте заниматься своими делами вся фигня и респекта да завтра Туда, на экспедицию я в ванну давай, давай. так ребята да, занимайтесь своими делами а здесь кстати доктор ли здесь две ванны две ванны да ванна сер говоришь ну ладно иди потом хорошо «Так-так, господа, встаем. когда просыпаемся. Я уже давно встал, умылся, почистил зубы и все такое. Давайте-давайте. Так. Так? Да я уже встаю. Сирон? Да я встаю-встаю. А ты, Клаус? Ах, блин. Клаус, мог бы дома остаться». Если тебе не нравится. Все, давайте, давайте, давайте. Давайте, подъем, подъем. Встаем и сейчас едем это. Интересно. сколько на один день стоит переночевать в этом отеле? Тебе интересно, а, так Ну да. 17 тысяч долларов. 17 тысяч долларов? Да. Это еще не самые VIP-номера. Самые VIP-номера стоят 700 тысяч долларов. Да ладно, да. Ну, компания не может такие номера оплачивать. Они, кстати, в этом отеле на 27 этаже. но ну, номер вообще отличный, да? 17 тысяч долларов, блин, нормально. Несколько зарплат. Это вы археологи еще, не забывайте, ребят. Так, ладно. Кстати, 17 тысяч долларов это по скидке. Так, стоит 50. Сколько? 50. Это просто скидочная тема из-за того, что компания договорилась с отелем. Ага, я понял. Так, ладно, выходим, выходим. Давайте. А кого мы ждем? Мы вышли из отеля. Так, ребята, тихо. Во-первых, да, сейчас должны подъехать машина. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ваш водитель. Мы поедем с вами на вот этом микроавтобусе. А что это за микроавтобус у вас такой? Это микроавтобус Битсубуси. Довольно новый. Бьется, ну, вы сейчас открывайте. Вылезайте. А, уже. чувствую себя как дома. Блин, микроавтобус автобус мне напоминает какой-то Busbuggin. Только Busbuggin старый, этот И этот хороший Minecraft автобус Busbussie. Наверное, неплохой. А компания, да, автобус Нет, это я сам купил на свои деньги. Я просто на компанию подписал контракт и вожу из отеля людей на территорию, где сейчас раскопки, или как они там называются. вот Мне за это платят 6 тысяч долларов в месяц. Нормально у вас работа. Мне тоже так платят приблизительно. Так, подожди. И, а что подожди, он просто ездит и, не, ну как я просто езжу, я за этих денег на бензин сам трачу, а это где-то 2000 долларов уходит, плюс ремонт, у меня остается всего лишь 3500, так что зря вы говорите, колесо вот недавно проткнул, покупал, то есть эти деньги даются с учетом, а, а как ты там будешь ездить, это никого не волнует. Год ездил нормально, второй год уже все, начинаются поломки. Третий вот год уже ездил, много денег. Вот думаю ходить, потому что компания не дает машину, ты сам должен, скажем так, купить машину, и ее обеспечить. Те только дают из-за того, что ты возишь людей, в месяц 6 тысяч долларов. Для этой компании, вы сами знаете, она вам в отеле оплачивает Сюда, кстати, приезжали туристы, 15 человек, из разных стран. Компания оплачивала всем отель Особенно в этом отеле, Таур-2. Вот. И, знаете, они деньгами раскидываются, как хотят. Меня зовут доктор Люк. Ой, Лив. Очень приятно, доктор Лив. Меня зовут Лок. Лок? Лок. Не Лок, а Лёк. Йо. Вы сами... Я сам египтянин. Вам хватает этих денег? Да. Ну, знаете, как хватает. Я долго собирал на машину. У меня трое детей. Ну, мне надо надо это делать. По-другому никак. Но вы говорите, уже третий год и машина сыпется у вас. Да, надо покупать новую, но это очень дорого. Я этот купил очень немаленькие не деньги. Я работал три года и копил. Ну, здесь, конечно, неплохая зарплата, но половина уходит на машину. Порабатываю еще, потом посмотрю. Была одна авария, я также оплачивал. Считай, всю зарплату без месяца, без еды сидели. Компания никак не помогла. Говорит, это твои проблемы. А авария, кто виноват? Ну, я повернул, а это не в служебное время было. Я поехал там брата отвозить, ну и в итоге в меня врезался грузовик, ну не на большой скорости, но компания говорит, если это было бы, а, ну например, если мы сейчас едем, и у нас кто-то врежется, плюс страховка, плюс мне оплачивают все, в договоре даже написано полностью ремонт машины, если не не восстановить, если даже не восстановить машину, они такую же новую купят, но я думаю, если ее не восстановить, и они новую купят, то, я думаю, там не не восстановить того, кто будет сидеть за баранкой. Да ладно. Так. Подожди. Из Извините. На... Скажите, пожалуйста, нам долго ехать? Ну, где-то минут сорок еще, да. Угу. Блин, жара какая. Мне нормально, но я могу кондиционер включить. включить пожалуйста. <звык> Музыка. Ну... Можно музыку. I'm пожалуйста. Не нравится музыка. Ну как бы мне другая нравится. Вы ну, подведите часы к монитору. Выберите свою музыку. А, у вас датчик. Ну, это машина 28-го года, конечно. 2028 -го. Конечно, у нее поддерживает часы датчик хорошо. Синкронизация с машиной. Вот, выбирайте музыку. А, ну, через часы она автоматом в машине заиграет. Поставлю Майкла лентенса Why andar? Хорошо. Why andar? What you doing, man? What you doing, man? Friend? Why andar? Fucking man, what you saying? Somber free and real. Saned fry and then and sue. кстати, играет. Ну, это Майкл, да, да Мы уже подъезжаем, уже с вами едем, сколько болтаем. Документы. Ваши документы, господа. Э, я доктор Лив. Да мне до лампочки. Документы ваши. А, пожалуйста. Ваши господа. Доктор Лив, доктор Сэрон, доктор Тек и Клаус. Все понятно. Можете проезжать. Ворота открылись так. Все, мы приехали. А вы могли бы не заезжать на ворота. Не, мне все равно здесь ждать. Через пять э, часов здесь... Э, А дни ропотяги уезжают в отель, мне их надо отвозить. Я говорю, я туда-сюда ездю. Я на бензин много трачу. Ну, не каждый раз, но сейчас так. Ладно, спасибо тебе. Давай, Олег. <к <к <reflections> ну и куда мы, доктор Лив? Сейчас посмотрю. Опа. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы, наверное, новые археологи. Ну, наверное. Как вы знаете, у нас здесь большая-большая территория. И могу сказать, что ну не очень большая, ну всё равно. А вон там у нас столовая в том здании. И бассейн есть, да, и... Вон там мы делаем раскопки как раз. Можно посмотреть? Посмотрите, конечно, вы там чай, кофе. Не-не, ничего не надо, мы сразу к работе приступим. Тогда я позову доктора. Доктора Олиток. Он вам расскажет, как, что или что. Олиток? Он здесь? А вы знакомы? Ну, как-то работали вместе несколько лет назад. Ну, тогда отлично. Доктор Олиток будет вас ждать буквально через 10 минут вон около того здания. Спасибо большое. Ну, не же что. Доктор Лев, а то такой доктор Олиток. Да, один доктор, который лет 6 назад мы проводили определённый эксперимент, эксперименты на мышах. Вот, в течение там двух месяцев, и он тогда получил награду, а, я, а мне не дали. Ну я был его помощником. Доктор Олегок, ему 86 лет, он довольно старенький и старше меня. Понятно, доктор Лев. А вот и он идет. Здравствуйте, друзья. О, здравствуй, Лив. Как я рад тебя видеть. Здравствуйте, доктор Оливер. А, Серен. Доктор Орвин. Так. Доктор Оливер. Клаус, да. Так, ну вот. Так, ребята, пойдемте, я вам покажу. Ох, блин, нифига здесь. Да, вот она провалилась. Там очень огромная... Дырка прямо в земле. Радиус этой дырки где-то в районе 80 метров в окружности. Лифт туда спускается, но мы только его сделали, не спускали еще никого. Почему? Ну, только спускали сам лифт и поднимали его. Потому что, ну, вы знаете, когда погибла та команда, лифта не было, просто все обрушилось. Компания решила вызвать вас, чтобы вы спустились, посмотрели, что, как, почему и так далее. А, хорошо. Так что а, вы, как будете готовы, спускайтесь Нам надо посмотреть там руду, вот это вот все, да, да и собрать определенные материалы. Потом подниметесь и, естественно, будем разбирать так далее, потом я скажу. Нам что, просто опуститься? Нет, нет, нет. Вы опускаетесь туда. У вас будут все фонарики на на касках. Фонарик будет у вас на специальной одежде, на груди. Вы его можете выключить и включить. На каске он всегда работает в течение 10 часов. Его даже не трогайте. На одежде он включается только, когда вы включаете его. Он тоже работает в течение 8 часов. То есть, с фонариком только в крайнем случае экономьте. Ну, просто посмотреть. А почему туда никто не спускался? Ну, скажем так потому что, наверное, запрещала, я говорю, компания. А раскопки только начались, потому что был большой-большой такой э, здание, которое еще несколько лет тысяч лет назад песком было заделано, и, естественно, оно провалилось туда. То есть там внизу сейчас здание какое-то валяется, то, что было наверху. Возможно, да, но надо все это как бы там заснять. У вас будут также камеры на, на ваших комбинезонах, так скажем, в униформе. Надо все это посмотреть. Я понял. Достать определенные материалы, сфотографировать вашу задачу, посмотреть что и, естественно, подняться. Потом для изучения будете изучать, что и как, и почему. Может, будет и во второй раз спускаться. вот Также у вас присутствует противогаз, что вдруг там трудно дышать, еще что-то. Вода. Обязательно вам литр воды полагается. И, естественно, это медикаменты. Все это будет в аптечке. На лишнего ничего брать не надо. В этой одежде, которую сейчас надо переодеть. специального оборудования и так далее. Кто с нами пойдет? С вами пойдет проводник мой. Знакомьтесь на... Это... Карт. Карт. Да, его зовут Карт. Знакомьтесь. Здравствуйте, Карт. Карт, он сам египтянин, ну, знает эти места хорошо. Но он же не знает, что там. Ну да, но это египтянин. Все равно он вам поможет. Хорошо разговаривает по-испански, по-английски, по-шведски и по-португальски. Испанский, португальский, они, ну, примерно, да. Так что все, приступайте. Да, ребят, странно как-то. Да что странного, спустимся сейчас. Что там 4 месяца делать, я не знаю. То есть здесь. Да я тоже не понимаю. Здесь делов-то на, на, на несколько дней. Спуститься, что-то там посмотреть. Эх, да. Что вы думаете, доктор Лив? Не знаю от этого. Да что там знать-то, бред какой-то. Да ладно. С... Так, ну вы готовы? Да, мы, мы готовы. Карта с вами пойдет так. Запомните, фонарик не включаем, наверху всегда вот. У вас в рюкзаке будет вода, медикаменты и даже батончики. Три батончика на всякий случай, захотеть поесть. Они очень калорийные, кстати, предупреждаю сразу, один батончик – это 6 тысяч калорий. А зачем такие батончики? Ну, вдруг там, ну, это на всякий случай, вдруг там лифт не будет работать, да, например, э -э, и к вам не сможет никто спуститься, ну, хотя бы, чтобы вы попили, перекусили. И если лифт не сможет подняться. Нет, это не проблема, у нас была одна... Тема, мы его тестировали, он один раз завис, да, но мы через час примерно его восстановили, так что не беспокойтесь. Понятно. Все, удачи. Так, закрываем лифт Да, спускаемся. карт Карта... Ты вообще спускался сюда? Не, ни разу не спускался. Понятно. А у тебя хоть есть оружие? У меня есть нож, но оружие мне не полагается. Понятно. Офигенно. Спускаемся на 100 чем метров и... Ровно на 105 На 105 Угу. И не знаем, что внизу. Я уточню, что там просто нечего делать, и мы как бы, вы просто сюда приехали, не туда. А говорил, хорошо говорит по-английски. Выходим. Вот так. Блин, здесь все разбито. Да, в середине все разбито. Жесть какая. Давайте, хоть он сказал мне, включаем фонарики, включите все-таки фонарики. Мы здесь все равно 8 часов не будем находиться. Фонарики, но ну, которые не на голове, а вот у вас. У вас, кстати, еще в сумке есть дополнительный большой фонарь Если вдруг что-то погаснет. Спасибо, карт Об этом нам не сказали. Но вы его используете только иногда. Там 19 часов, может, он он очень огромный. Я понял. Да. Доктор Люк, да, что такое? Я здесь что-то нашел. Что? Смотрите. Это что такое? Это капсула какая-то. Капсула? Да-да-да. Доктор Лив, это точно капсула? Так, похоже, да. Какой-то слиток, как бы артефакт. И что будем делать? Я не знаю. Так, дальше пройдем. «Нифига себе! Доктор Лив, смотрите! Что там, Сирон? Что там, Сирон? Да там это... Какой-то туннель идет. И не один. И вон еще. То есть обрушилось не просто так. Здесь давно когда-то рыли. А когда стояло на поверхности вот это, то, что обрушилось... Это сделают иногда определенную, ставят вещь на том, где делали какие-то раскопки. Но грунт не выдержал, и на 100 метров все провалилось. Старый, откуда ты знаешь? Ну, что-то знаю. В такие места лучше не ходить. Я советую вам назад идти. Да ладно, старт, ты чего здесь нас пугаешь? Что здесь может быть кроме мытучих ладишей, мышей, м мышей и каких-то фишей? Нет, в такие места лучше не ходить, а дальше не пойду. вот ты нас должен сопровождать. Я не знаю эти туннели, там нечего делать. Сказать вам, это нехорошо. <с> um> да ладно, что ты, ты работаешь на компанию. Я на компанию не работаю, я как переводчик и кто? Я как переводчик просто вам рассказать, что, как, чего. Я его предупреждаю сразу. Туда, в туннели, не ходите. Они очень глубокие и могут достигать около километра и двух, и трех. И как лабиринт. Вы можете потеряться, вас никто оттуда не вытащит. А если обрушится тем более... Да ладно, мы... Это, ребят, помните, мы... Как-то лазили по таким лабиринтам еще а, в этом в колумбии когда ездили на определенное, нас пригласили. Да, да, это Колумбия. Я не знаю, какие там у вас там... А здесь Египет. Это вообще проклятое место считается. Просто мне платят хорошо. 8 тысяч долларов за месяц, чтобы я здесь рассказывал и говорил. Откуда ты все знаешь, карту Ну как откуда? Я же местный. Да может ты просто фигню какую-то базаришь, а на самом деле ты, тебе плакать просто так. Нет, вы не правы. Я закончил два института, учился еще в Британии. Я, может, не очень хорошо разговариваю по-английски, но много знаю. Про свою историю я много знаю. преподавал 5 лет э, в Египетском историческом э, институте имени Британии. Альбальд Бурдана. М -м -м. Да, оказывается, чел... Ха -ха. Да, действительно отчитанный и умный. А -а -а. Подожди, подожди, Серан. А -а -а. Так, Карта. Ты хочешь сказать, что нам туда идти нельзя и не нужно. Для чего мы тогда сюда приехали? но ну, знаете, по древнему мифу... А -а во-первых вообще нельзя соваться туда куда не нужно это священная земля она ее закрыли и построили наверху определенной 5 метров на 3 специальный склеп который был в песке немного Археологи его ваша обнаружила и потом начали копать. Естественно, под ним э, практически земли не было. Это означает, что сюда не нужно вообще ходить. Это проклятое место. У нас это так считается. Но ваши люди начали копать и провалились, и умерли. Многие в больнице. А теперь... Вы хотите идти поэтому Да ладно, карты, ерунду не занимайся. Объясни просто. Вот эти сказки, блин, по этому, не по этому. Я просто объясню. Я туда не пойду, и а вы как хотите. То есть ты здесь наш будешь ждать. Да. Ладно, Бог с тобой. Пойдемте, ребят. Что такое? Серан. Ну, блин, не знаю, может, он правду говорит. Пойдем, а сейчас заблудимся. Ты археолог. Ну, доктор Лив. Конечно, но просто у нас не так много медикаментов. И что-то из обрушится Сера, ну, в общем, так. Я главный здесь. Или ты сейчас идешь с нами... Или ты возвращаешься на лифте и уезжаешь отсюда. Но я сюда прилетел не для того, чтобы уезжать, так что я уйду с вами. Ну и все. Еще раз услышу про то, что я не хочу, я не пойду, а мне страшно, а мне непонятно. Поверьте мне. Я сразу разрываю контракт, вылетите домой. Ну ладно, Карта, жди нас здесь. Пойдемте. Доктор Лив, мы уже идем 5 минут по этому туннелю. И что? И он не заканчивается. У нас время еще есть, и еще несколько часов фонарики будут светить. Так что не беспокойся. Я думаю, сюда надо свет проложить. Но это уже бы давно они сделали. Серон. Ты молчи, пожалуйста. Так, что думаешь? Не, ну... Я считаю, что да. Пустить сюда определенную команду, чтобы они хотя бы свет проложили. Подметить... Здесь несколько туннелей. Мы в один зашли только. Развилки пока ни в какое место не идет. Если развилку сейчас встретим, то это вообще пипец. Лучше не ходить куда-то лишний раз. Потеряться можно. Стар реально сказал... Хорошо, ребята. Хорошо так. Значит, пусть спускает сюда команду, чтобы она провела хотя бы во всех развилках свет. Будем дальше продолжать искать. Поднимаемся. Идем назад. Ну что, Стан, не устал здесь? Нет? В лифте. Кнопка «Подъем». Так, но в общем, такие указания, если компания поймет, то это хорошо. Вот. Оля, так вы тут? Раз, да? В общем, смотрите, у меня... Компании, конечно, претензий нету но ходить с фонариками там смысла нет. Сегодня пусть спускаются туда определенные рабочие. Вы им даете определенные фонарики, чтобы они расставили по периметру, подключили там в одну полоску, в вторую туннеля в третью. Хотя бы, понятно, там тулень могут быть, туннели бесконечные. Но хотя бы какой-то маршрут проложите. Хорошо, тогда завтра вы туда отправитесь уже смотреть туннель. Хорошо. Все, ребят, пошли отдыхать. Следующий день. Как с волосик? Да нормально. Нормально, да. Клаус, а ты как? Да лучше, чем ты, блин. Да пипец. Ладно ребят поднимаемся у нас время мы уже должны быть в 12 там а сейчас уже 11 11 уже 35 давайте опоздаем а, так ну что все нормально там сантак да мы как раз вчера всю ночь они прокладывали поставили там спустили Трудно было, конечно, спустили определенный радиатор, или как он там называется, я забыл. Ну, понятно, который свет обеспечивает, понятно. Ну, и что дальше? Да, и, естественно, поставили определенные метки и фонарики. Все готово. Ну, один туннель провели на 2 километра, Второй туннель тоже на два чем-то. Третий туннель пока на полтора А дальше не проводили, потому что слишком много надо проводов. Туннели могут идти от 8 до 15 километров. И между собой связаны. Реально можно потеряться, но система датчиков, если вы даже потеряетесь, у вас будет она в рюкзаке. Мы найдем. Понятно. Ваша задача найти что-то необычное, посмотреть. Я понял. Так, ребята, спускаемся. Так, с нами сегодня не пошел э, карт. Он отказался. Ну и бог с ним. Так, Сирон, Тек, Клаус, вы готовы? Да, доктор Ливич. В общем, мы так разделимся. Я с ТЭГом иду в один туннель, ты с Сэроном, Клаус, Сэрон, идешь в другой туннель. Если что, рация работают на 10 километров. Профессиональная рация. Если вдруг не будете выходить, каждые 10 минут или когда надо, тогда нажимаете кнопку вот на эту красную, на рации. Вы поняли меня? Я нажму или вы Это система СОС. Нажимаете ее только в крайнем случае. У ней тоже есть датчик. Хорошо. Все, давайте. Ну, вы там смотрите аккуратнее там. Да-да, вы тоже. А мы с доктором Лифом пойдем. Доктор Лиф. Странный вот Сирон, Клаус, они прям два пара сапога. Да, не говори. Эх, пойдем дальше. Да. Ну, бывает странно, но это не значит, что они плохие люди. Согласен. Так. Эх, мы уже прошли сколько? Ну, по часам, если верить, 900 метров прошли. Пока ничего не видно, тем временем. Чё? Клаус, спать хочешь? Да пошёл ты, блядь, спать хочешь. Чё мы вообще по этим туннелям лазим Ну как, ну что-то найти. Найти что-то. Подожди, ты слышал? Алё, ребят? Ребят? Блин, ты... Короче, не слышно. А говорил, надеюсь, что это работает. Да блин, это, наверное, просто из-за туннелей. Ты ты, ты ты ты ты слышал? Да чё слышал? Просто наверху что-то делают, а здесь отображается. Да нет, а не наверху что-то делают. Ну ладно, пойдём к чистеньку. Блин. Подожди. Что, Клаус, подожди, что ты? Подожди. Ты не видишь, он там в туннеле, как будто кто-то стоит. Ну да, тут свет не доходит, конечно, мерещится тебе. Ага, ну сходи, посмотри. Блин, ты что меня на слабо берёшь, что ли? Ладно. Ну, да. Давай на на 500 баксов, что там никого нет. Давай на стол. Не, я на стол не пойду, или первый иди. Ну там реально никого нету. Да нет, я там вижу, кто-то стоит. Да бог с тобой, давай. На 500 баксов зассал? Хорошо, с моей зарплаты только. Не вопрос. Ну давай, стой здесь, пойду посмотрю. Сэран. — Серан. — Серан. — Ну, это уже не смешно. — Ну, нету там, если никого. Хорошо, 500 баксов отдам. Только зарплата Серан. — Серан. — Серан, что случилось? — Уходи. О, чёрт, мать твою Ой, бля что там такое? Да чё-то помехи какие-то в Так, в смысле помехи? Ну, доктор Лив, какие-то помехи, да Я этим решил ребятам что то ерунда какая-то Может быть, глючит что-то Блин, Тайрация. Блин, надо было поставить на двойку. У них двойка стояла, а не единица. А, ну, ничего страшного. Ребята. Не слышно. Эх, понятно. Ладно. Пойдем дальше. Тем временем. Прошло 12 часов. С ними связь есть? Доктор Олитов. Нет. Как 12 часов прошло, никто не выходил на связь. Ну, не могли же они все пропасть? Нет. Блин. Да, у них есть там еда, хорошо. У них есть там вода, но, правда, литр. Батончики эти сраные. Ну... Правда, уже, если не включали фонарик, на лбу фонарик уже отключился, максимум 10 часов. Они уходили на САДС-12. Так, а, который на груди фонарик, если его не включали, он еще 10 часов, 8 часов где-то пробудет. И еще у них есть фонарик, который находится в рюкзаке. Он как раз на 20 часов, профессионально большой. Ну, что будем делать? а Во-первых, если на связь не выходит в течение 15 часов, вызываем спецотряд. Спецотряд? Да, это по регламенту. Потому что мы не имеем права вызвать спецотряд, когда прошло 11, 12, 13 часов. Или 14. Только после 15. А может они там умирают? Нет, нет, нет. Это по регламенту все. Я понимаю, но это их не работа. Доктор Оллеток, а что это за отряд будет? Ну, это отряд специального назначения. По важным ситуациям от компании они как раз сейчас в городе. Ну, там развлекаются, тусуются, но в основном в барах заседают или еще где-то ну должны если что приехать хорошо я вам сообщу когда пройдет не надо мне сообщать я сам буду в курсе и вызову спецотряд если через 12 15 часов они не на связь не выйдут алло, алло. подожди Да, да, да слышим. Это кто? Это... Это так. Так? Да. Где вы? Мы, в общем, это... Потерялись, не знаем где. Так, не волнуйтесь. В общем, вы не можете выйти, да? Мы пошли это, как вы называется, в туннель под полимором, и потом там была развилка, еще одна развилка. И мы еще километров 6 прошли, ну, где-то 3-4. И уже назад не можем. Как связь со, с Серановым, а, Клаусом? Не, не выходит на слышать вообще. У вас все нормально? Лив, э, так. Слышно всё нормально, да? У нас фонарик еще на часов шесть хватит и все. Тш -тш. Понял вас. Ладно, ждите, вызываем спецотряд, я думаю, они вас найдут. Продержитесь там, ребят, давайте. Спустя 25 минут. Understand. ну чё ребята едем спасать докторишек археологишек ага. да не говори ащи огонь Сука. я это вообще кайфовый чел меня зовут сэм стоун е -е -е -е -е. так рядовой black готов к да рядовой чак да рядовой клик готов рядовой аля мужики мы едем с вами на этом ебучем памери открывайте ваши документы какие на нахрен документы я здесь главный ты чё не знаешь меня я сэм stone один из самых крутых спецотделений и Извините, не признал сразу. Проезжайте. Кто там? <свист> <свист> Здравствуйте, Тэм Стоун. Руку не протягиваю. Давай, что у тебя там? У нас четыре ар археолога, доктор доктора, археологи. Двое не выходит на связь, двое вышли после 12 с половиной часов. Не могут вернуться. Понятно. Понятно. Неизвестно, что там. В общем так, карту, пожалуйста, данной темы мы сделаем. Поняли? Да. Так что, быстренько берите автоматы. Автоматы плюс гранаты. Так, рядовой клик, да. Системное обнаружение за тобой. Понял. Так. Рядовой чак. Да, я тут. В общем, ты следишь. У тебя пулемет будет. Блин, а мне опять пулемет? Ну, ты же пулеметчик. Я думаю, там можем с чем угодно столкнуться. Так что мы спасательный отряд. они про... И не забывайте. Вместе. Буш, бушки, всем-всем брось. Да, без пушек некуда куда-то соваться. Особенно в подземелье. Докторишек спасать. Так, все, мы спускаемся. Никого не впускать, никого не запускать. Вы поняли меня, улиток? Да. Все. спускаемся на лифте. фонарик включили оружие проверили ну чё парни готовы рассчитай black я чак я клик я ара я у нас пять человек ребят держаться все вместе пойдем так чак запускай шарики бросаю шарик, бросай. Второй шарик запускаю. Давай. Блин, всегда мне было непонятно, что это за шарики. Тебе непонятно, что это за шарики, Блэк? а это очень интересная тема ты запускаешь эти шарики активируешь и они по любому тоннелю просто как колобок катятся они не больше чем кулак здорового мужика круглые светятся и сканируют всю территорию который придет буквально я думаю через минуту полностью так чак достань ноутбук фу Ну, что там? Они сканируют территорию. На сколько километров уходит? Один уже ушел на 12 километров. Насколько? На 12. И уходит. Второй ушел также на 12 700 метров и уходит. Да. Какие-то здесь слишком длинные. 15600 Второй ушел на 17 километров. Ого! Ребят, а это не просто лабиринты. Это огромные лабиринты. 21 километр остановился, возвращается. По другому туннелю идет назад. Тут так же. 22 километра возвращается. Но мы уже знаем, что... Где-то 22 километра это окончание туннелей. но ну, не факт, сержант. Сержант Стома, не факт. Почему? Ну, они могут дойти до определенной закрытой территории. Может, там дверь какая-то. Они же не могут ее пробить. А если ее открыть, там еще будет. Или завалено. Ну, неважно важно. Главное тупик. Ну, это да. 22 километра это немало идти мы с вами будем долго сколько показывает ветвей но сначала вот 3-4 километра идет прямая а потом заворот ночью ну, общем как у дерева листья здесь реально можно потеряться они активировали систему датчика Ну, я думаю, но ну, их пока не определяют. Слишком далеко. Понятно. То есть, в лабиринт так зашли, что даже датчик обнаруж... обнаружения не могут обнаружить, да? Хорошо. Ну что, ребят. Фонари у нас есть. Еда Есть. Оружие есть. Пойдемте дальше. Сержант Стоун. Да. А вы были в таких ситуациях? Я вообще был много где. Это вообще ерунда ситуация. Что здесь такое? Просто туннели сраные и все. Нам за это платят, чтобы достать каких-то сраных, непонятных, обиженных жизнью, может быть, докторов. А почему обиженных Ну, ты видишь, они потерялись, типа обиделись, а мы как достаем, как дебилов. Или что-то ты не то хочешь сказать, чака Да нет, все нормально. Кстати, сигнал, сигнал 3 километра отсюда. Вот это уже хорошо. Идем туда. Будьте наготове. Фух. 120 метров. Где твои вот эти обнажжалки? Не знаю, должны прийти. У меня датчик возврата стоит. Они пропали с радаров. За 4 километра до, до нас. То есть до конца они прошли, а назад у них батарейка 4 километра до нас кончилась. Я не знаю. Батарейка заряжена на 100%. Там хватит туда-обратно и туда-обратно 20 километров. Туда и обратно. И так по три раза. Я не знаю. И одновременно двое пропали. Твои вот эти шарики, обнаружители. вот Они хоть сканировали там все? Ну да, у меня есть, пожалуйста. Где там? Метров сколько осталось? Метров 80 осталось. Ну... Датчик пропал. Чувак, ты что, прикалываешься, что ли? Нет. Так, ладно. У нас зато датчики есть и профессиональные. Ну-ка, посмотрели на друг друга. Включили датчики. Так. Все видят друг друга на на датчиках? Да. Всё. это датчик может работать 45 часов. Потом у него батарея садится. Я надеюсь, за 45 часов мы отсюда вылезем. А не как доктора будем здесь... Вот, поняли? Хотя мы знаем, куда идти. Если нам нужно пройти эти 22 километра, то мы их пройдем. Так. Клик и Ару идут туда. Я... С Блэком и Чаком иду туда. 3 на 2 разделимся. То есть так точно, Сэм? Докладывать о любом Вошли. Блин. Как тебе вообще наш Сэм Стоун? А -а -а. Не знаю, Клик. Да вроде нормальный, но странный. Всегда задевает Чака, который с ним пошел. Ну да. Бред какой-то. Да. Чего мы здесь ищем? Пропавших. Да. Ара. Пропавших. Докторов. Ты видел, что-то там внутри пролетело? Что? Впереди что-то пролетело. Да нет, тебе кажется. Мне не кажется. Да ладно. Ты чего меня погаешь Мы же спасательный отряд, а не охотники за провидениями. Да я тебе серьезно говорю. Клик. Реально там кто-то был. Да ладно, кто там был? Пойдем дальше. О, видел? Да. мы ну я тебе говорю это просто наверное у нас шиза происходит да какая шиза ты сам это сейчас видел ну вдалеке там не очень плохо видно так что Ах. ладно пойдем спустя 8 минут а Так, ты тут? Да, доктор Лев. Ты думаешь, за нами придут? Доктор Лев, не знаю. У тебя фонарик на сколько хватит еще? По зарядке написано на час. Но я его отключаю. И включаю, когда нужно. А у вас, доктор Лев? У меня где-то на минут 40. То же самое а Они вызовут, спасут. Кстати, а вкусный батончик? неешь ешь много. Так, не надо. Вода осталась. У меня одна 4 а у вас? Я с собой две взял специально. Ну, нафиг их не. Стандартные, одну. О, вы молодцы. Да с тем временем можно давай закурим а? блин ара ну, ну смысл да ладно черти никого нету ну хорошо давай давно в таких пещерах не был ара? блин ну давно да Да, вообще в пещерах не был. Ты слышал? Да. Эй, выходя а то, кто там есть, ёпт. Чё вы там, блин, а? а? Опять мерещится. Нет, не мерещится нифига. О, видел? Да. А, блин. Даже сигарет не дадут докурить. Фуф. Ну, какой -то. Смотри, кто-то бежит там, блядь. Кто? Да вон. Реально. Стреляй нах. О. Блядь, да откуда они лезут? Да, блядь, что за хуйня? Алло. Связь, связь. да Сержант Стоун. Прием. Не выходит. Пиздец. Ты видел, что это? Да, блядь, что это за хуйня? Подойди поближе. Нагнись. Присядь. Блин, это какие-то... Похоже, вроде... Ноги как у людей. А руки как... И тело у жабы какое-то. Зубы, смотри, 6 сантиметров. Ты такой когда ты видел? Нет. Ты сколько замочил? Я не знаю, я просто стрелял в них. Здесь более восьми... Говорит, 9 -и. Нам дальше смысла нет идти У нас приказ. Фуф! Что у вас там, ребят? Фуф! Сержант Стоун, у нас здесь ситуация... Какая? Ну... Какие-то... Блин, я не знаю, чудовище на нас налетели. Фуф! Какие нахрен чудовища? Я серьезно. Фуф! Вам что, сканировать, что ли? Или фотографию отправить? Давай отправлю сейчас. Сканировать местность. Фотография сделан Отправлена. Что за чёрт? Я не знаю, сержант Стоун. Но, кажется, это не люди. Я понял. Дальше... Приказ идти... Нам надо все равно найти этих... Это прямой приказ... Так точно. Понял вас с том. Что бы там не было, вам придется идти дальше. Обоймов есть у вас? Обоймов. Обоймы? Да. У меня еще три рожка. У Ары еще... Сколько у тебя? У меня два. два. Хорошо. Пока двигайтесь вперед, докладывайте. Понятно сейчас. Что он, мудак? Что здесь докладывать? Здесь уже надо вызывать кого-то. Смотри, здесь может быть 1000 мы не справимся. Я тоже об этом думаю. У тебя реально два рожка осталось? Да. Ещё такая толпа, и рожок просто улетит. А в два раза больше два. Если эта тварь попадёт хоть к нам и попробует укусить, ты представляешь, 6 сантиметровые зубы, бля, впервые такого я вижу. Ладно, не... не бзди. У нас времени нету на это. Надо идти дальше. Пойдём. Тем временем Сержант Стоун да, Написано, что через э, 2 километра но ну, мы уже прошли где-то 6 Через 2 километра будет Какое-то это Движение было Движение через 2 километра было но ну, у меня так на карте показано приготовить всем оружие идем туда тем временем так да не бойся за нами придут извини что тебя в это втянул да нет Доктор Лив, вы никого не втягивали, мне нужна работа, но, по идее, она закончена. Это чрезвычайная ситуация, и, естественно, они нам дадут компенсацию за это. А если обнаружат здесь какую-то хуйню, то я... Так, тихо. Выключу фонарик. Что такое? Стихов ничего не говори. Стихов. — Слышал это? — Да, доктор Лев. — я слышал. Я его практически видел, даже в, ноч... в темноте. — Кого? — Не знаю. Довольно высокая тварь. У нас ни оружие ничего нету. Где-то метров два ростом. Худая, с длинными руками как ты ночью в темноте это отследил у меня, а после ну, как бы темноты всегда я в темноте более-менее вижу, не знаю. Но это не человек. Мы даже не знаем, куда идти. Понятно. Но не беспокойся так. Мы выберемся. Тем временем... Блин, да чё за херня? Чё такое? Клик. Ара, да блин, автомат заклинил. Ай, блин. Дай сюда. Смотри, надо передёргивать вот так. Фу -фу -фу. О! Да, блин, старый, надо уже менять. Ну, я и говорю. Так, что ты видел что-то? Блин, да у <свист> что за хуня? <свист> С какого хуя? при Это привидение, что ли? <свист> <свист> Твою мать! Их же не берет автомат или что это? у <свист> Тихо, стой! у <свист> Ты это видишь? «Да». <свист> «Да, Клик, я вижу». «Это что, привидение или что это такое в воздухе висит?» «Я не знаю». «Какого хера?» «Ты это тоже ведь видел, это ведь как привидение». «Я даже не знаю, что это такое». «Я думаю, если мы бы стреляли, мы просто бы стреляли». «Или нам кажется». Нет, двоем не может показаться. Черт. Ладно. Знаешь, пофиг на сержанта Сэма Стоуна. Пойдем отсюда. Это приказ. Не сержанта. А вот ты не имеешь права говорить. Да блин, ты понимаешь, Ара, что мы сейчас пойдем после этого, что мы не сможем отсюда уйти вообще. Нет, нет, нет. Мы спецотряд, который не имеет права отходить. Да похуй на твой спецотряд. Пойду я назад. Тебя же из отряда выгибают. Да похуй. Ты посмотри, что здесь происходит, Ара. Какие-то монстры, призраки. О чем ты говоришь? Здесь проклятые какие-то катакомбы херовые, туннели сраные. Да иди, а я не пойду. А я с тобой тоже не пойду. Ну и не иди. Ну и не пойду. Ну и не иди. Иди, давай, трус. Какой я тебя трус-то? Ара, какой я тру трус? Да ты трус. Ты же больше всех говорил, да я там самый главный Это ты не понимаешь, что это может быть? Да не понимаешь-то? Всё мы пони... <свяк> Бля, голова отлетела у него. Сука! <свяк> <свяк> <свяк> <свяк> Блядь, рожок еще нет Да кто ты такой здоровый, блядь, по три метра. Автомат рядом упал. Тем временем. Сигнал слабый, но засек. Сержант Столм. Идем туда. Так. Стой. Ничего не слышали? Да нет. Слышал, Чак? Блэк? Нет, мы ничего не слышали. Хорошо. Идем дальше. Так. Идем, идем. Стой. Фонарик выключи. Тихо. Ура. Ура. Не включай фонарик. Вы это видели, сержант Стоун? Я что-то слышал, что это немаленькое существо. Фонарик включи на 20%. А почему мы в него не стреляли? Мы не знаем, сколько этих тварей здесь. Я даже не мог просканировать, чтобы показало, как он выглядит. Потому что у меня сигнал происходит после нажатия. Правильно, что не нажал. Откуда мы знаем, слышит он или нет. а Шесть, шестой. Клик, Эаро. Алло. Прием, ш. Блин, они не выходят на связь. Да здесь с контаком бы длинные коридоры, может быть, странно все это. Реально странно. Так, ладно, идем дальше. Подождите, я слышу звук. Доктор... Доктор Лив? Да. Доктор лев наконец-то мы вас нашли. А это мой напарник так так пойдемте докторлив и так надо вас вывести где остальные а, еще двое я не знаю ладно задача вывести остальных будем искать потом времени нету отсюда на 2 ходить пойдемте нам до конца пути еще 8 километров вы на 8 километров зашли доктору Да, мы... Больше так не ходите. Идем по-быстрому. Доктор, зачем вас сюда занесло? Я не знаю. Нам сказали, что здесь археологи, раскопки и... Тем более мы нашли какой-то... Артефакт открыли его. Артефакт? Да. Да. И слиток. Там было что-то написано на каком-то старом египетском языке, но в итоге никто ничего не прочитал. Ну, мы вызвали... Ну, они вызвали там компания, кто этим занимается, но они пока еще не приехали. Понятно. Еще нам 7 километров идти где-то. Ваши напарники где-то здесь. Я не знаю, они, они тоже пропали. На рации не работают. Понятно. Но значит, куда-то пропали ваши напарники. Это факт. По-другому никак. Задача вывести хоть кого-то. Но искать ваших напарников... У нас времени уже нету я понимаю так стойки Стой. так black оставайся с доктором лифом и тегом чак ко мне то да. мне не нравится впереди что а что там Такое впечатление, что там кто-то стоит и на нас смотрит. Может, кажется? Чак, иди провери. Хорошо. Так, опа. О. Что там, Чак? Тихо всем сюда ча сержант да я практически подошел на из-за тумана ничего не видно они стоят нагнувшись нагнувшись как будто спят ага. длинные очень длинные люди по два метра с чем-то сутулившись, очень длинные руки. Я думаю, не знаю, какая у них сила, но лучше туда не идти, нас мало. Граната может повредить и все обвалится. Стрелять, сержант, ну, честно, это единственный путь туда. Можно в обход сделать, но это будет на километр дольше. То есть мы все равно 8 километров будем идти. Другого пути нету. Обход где? Туда. Пойдем туда. Мы тоже, когда сидели, увидели какого-то проходящего, типа монстра. Доктор Лив, Доктор Лив, вы приехали не на те раскопки. Если здесь какие-то монстры, суда надо вызывать полностью спецназ и команду обезвреживания. Мы спасательная команда профессионалов и также типа спецназа, но мы спасательная команда, а не команда из 30 человек, обезвредивающихся, как будто что-то. Понимаете? Я думаю, даже если суда и команда которые всех обезвреживают, она и то не справится. Здесь неизвестно, сколько, сколько этих тварей. Ну, поверьте, спасательная команда из 30, из 30 человек. Ну да, я с вами согласен. Но вызывать я ее не буду, хотя имею возможность. Почему? Сержант Стоун потому что рация у меня не, не, не работает все мы слишком далеко она работает оказывается в двух километрах когда? а в двух километрах мы уже прибудем считай смысл там кого-то вызывать это пусть они решают что понятно спустя 25 минут сколько нам еще идти? 4 километра ах Ох, ёлки-палки. Блин. Доктор Люк, это ваши люди? Да, это Серен и Клаус. Их разорвало. Это точно они? Да, точно. Татуировку на руке у Клауса, а Серен он светлый был. Да. Да. Ну все, тогда вы единственные остались, выжившие. Пошлите дальше. Подождите, но... Нет, смысла здесь ничего нельзя брать. Ничего нельзя брать у них. Команда, когда придет сюда, уже будет разбираться. Пойдемте. Стойте это что за собака такая это не собака ты неишь у него 8 ног лап а ну да и четыре глаза это раз собака но куда мне сюда подожди глушитель Да ладно. Блять. Сержант Стоун, она из вашего пулемета выдержала пять пуль или шесть и убежала. Я это видел. Сука. Быстрее выбираемся отсюда. Просто пиздец. Чак, сколько нам еще идти? Еще полтора километра Отлично Быстрее Ребят, я Я что-то не могу идти Доктор Лев, надо Что с вами, доктор Лев? Терт. Иди, я не могу у меня Мне плохо — Доктор Лив, у нас осталось примерно чуть меньше полтора километра. Вы должны справиться. — Не, ребят, я уже старый для этого. И мне уже не выйти. — Нет, доктор Лив, вы пойдете с нами. — Огонь, блядь! — Огонь! Доктор Лев. Бля. бля присел. Бля. Ток присел. А какая-то хуйня откуда набежала и и мне откусила полгруди, бля. Доктор Лифф. Так. Так. На. Ты офигенный чел. На, держи тебе. Это. Отдай, пожалуйста, моей жене. Так, ты отличный парень. Нет, доктор Лифф. Я уже не жалею. Ты это... Передай... Что? Все нормально. Уже нет... Да? И... Я отправлю запись. А ты иди. Доктор Лип, я вас не, я уже не, все, я уже практически труп. Иди. Пойдемте. Пойдемте так. Но я не могу его оставить. Пойдемте, это приказ, это приказ. Мой приказ тебе так. Иди. Блин, иди. Мы обязательно позовем на помощь. Не надо, я уже труп практически. Давай, иди. Идемте. Да, да. блядь. Так, часы. <пук> Включена голосовая запись. Включить. А. Дорогая, я надеюсь, эта запись дойдет до тебя даже в подземелье находящейся. <you have> <story> Нас не выжило двое человек, и я в том числе третий. Надеюсь, ТЭК выживет, отличный парень, и передаст тебе привет. Я... <звук> Глазовую запись отправить. <звук> Надпись на часах. Голосовая запись отправлена. Блин, он отличный, отличный был доктор. Все бывает, да, так. Так, что там? Чак, сколько осталось? Буквально метров 800 Давай быстрее, пробежимся, давайте. Давайте, давайте, у нас времени нету. Вы слышите звук? Я слышу, да а вон уже лифт отлично хоть лампочки работают это уже хорошо вызывай лифт но вызывая лифт говорю он спускается отлично услышите это тул так наша задача вас спасти Так, так, на, держи тебе в руку, это если с нами что-то случится, твоя задача, ты у нас ученый, они приближаются, сержант, я знаю, подожди, ты заходишь сейчас в лифт, а как же вы, наша задача защитить. От того, что лифт поедет вверх, а они на него напрыгнут, будет все потеряно. Сержант, они приближаются, 400 метров. Лифт приехал. Давай. Нет, давай, заходи. Сержант, 300 метров. Так что... Так, рад был познакомиться. Поднимайся. Готовимся. Пулемет где у меня? Настраиваю пулемет. Чак, бросай. Все компьютеры готовы. 150 метров, да. Какого хуя? Это что, прикол, что ли? Ты тоже это видишь? Я вижу каких-то типа призраков. И вот этих, блядь, долбоебов, которые на нас бегут. Ну что, включай. бейси пуси Спалимет. Давай. Я поднимал свои лифти и... Раздались звуки пулемета, автомата. Патроны так и сыпались. Но я поднимался и понимал, что я один. Один ничего сделать не смогу. Но они мне дали шанс выжить. Я поднимался по... Лифту и понимал, что благодаря этим спецназовцам я выжил. Доктор Лиф погиб. Ну, давай, давай! У тебя что, закончилось? у меня автомат честь у меня все сука сколько их дохуя ну ладно так уж и быть надеюсь он доехал ну что ну что чак блэк рад с вами был служить И Что? По гранате. Подождите. Что? Подождите. Они же не нападают в данный момент. Ну да. Что за хуйня? Они куда-то расходятся. А, забоялись, чертят, а? Хотя у нас и патрон нету. Может лифт? Вызывай. Через сколько примерно приедет? Ну, где-то, смотря, что он не так быстро едет, где-то через минуты две Патрон вообще нету. нет активирую гранату на 2 минуты, на, на 3, то есть, и прицепи к себе. А если впреет, тогда ее отменишь. Я тоже так сделаю. Три минуты до взрыва. две минуты до взрыва одна минута 30 секунд до взрыва все бросайте гранаты на хрен в лифт 50 секунд до взрыва Блядь, кто держит лифт так твою мать-то Да, блин Какого хуя, что это за здоровяк Вы видели когда такого, блядь Пиздец он, нахуй, по метра четыре Блядь Он разорвал он лифт. Прыгнул на лифт и его оборвал. Лифт с нами упал. Он разорвал решетку у лифта двумя своими здоровыми руками. Его один палец был как рука здорового человека. Он вытащил из лифта блэка и разорвал его на пополам. Ронаты лежали сзади. Мы успели бы подняться, но прогремел был взрыв, но мы уже не смогли. 10 секунд до взрыва. Капитан Стоун! Не бойся, Чак. Сейчас все кончится. Ура Он взял Чак и одной рукой его просто... Вытащил и разломал у себя в руке. Я, Сэм Стоун, смотрю на это. Что там случилось? Я не знаю. Там какие-то монстры. Это просто пиздец. Монстры? Да. Все погибли. И что делать? Я не знаю, что делать. Все погибли. Ммм. Я улетал в Бразилию, когда я летел, я понимал и вспоминал Сирона Приколиста, Клауса, который все время всех бесил, доктора Лифа, а также Сэма Стоуна, сержанта, который был Довольно Серьезный И хороший солдат Блэка и Чака Подкачанные такие Мужественные солдаты Но они мне дали выжить И при этом я Сейчас лечу обратно в Бразилию Я конечно Все понимал Но это ненормально. Спасибо, что воспользовались нашей авиакомпанией. Добро пожаловать в Бразилию. Я вышел из аэропорта и пошел сразу в бар. В баре просто было тихо, играла небольшая музыка. Тихая музыка. Я не хотел ехать домой. Хотя мне доктор Лив сказал, передай. Определенно, что мне передал, передай ее семья. А также Сэм Стоун отдал мне, чтоб я передал ее семье. Ну, как я буду глазаем смотреть и говорить, что я выжил благодаря им, особенно солдатам? Выпив э, текилу, я поехал на такси к, э, к доктору Лифу. Мне открыла его жена, я передал ей то, что мне доктор Лив передал, и сказал, что это все, что я могу сделать. Она заплакала и закрыла передо мной двери. В этот же момент, в этот же день я поехал к сержанту Стоуну. Он, как ни странно, тоже жил в Бразилии. Его семья находилась буквально в двух часах езды от меня. Постучав в частный дом, мне открыл его брат дверь. Я передал ему то, что мне отдал сержант Стоун, и... я его брат закрыл передо мной дверь. И я понимал, что на этом жизнь не заканчивается. Приехав домой, я открыл дверь и увидел, что у меня в комнате сын который буквально вчера вернулся из больницы. Доктор сказал, что рак излечил его, и он поправляется. Жена была рада, и э, до такой степени, что она сказала, что бабушка поправилась, что она пришла вышла из комы, бабушка жены. Я, конечно... Был рад, с одной стороны. Жена была просто счастлива. но ну, я закрыл, пошел в ванну, закрыл дверь. Смотря в зеркало, я понимал, что... Как так? Что-то не так. И упал на колени и начал просто плакать. И я не знал, что делать и почему так все произошло. Но я знал, что мы хотели стать хорошей экспедицией с... с... во главе с доктором Лифом и найти что-то необычное. Также солдаты, которые хотели спасти нас, все погибли. Надеюсь, эту экспедицию закроют. Спустя один месяц. Ах! Я сидел в кафе и смотрел, как люди выпивают, но я выпивал кофе. По телевизору, по шестому каналу начались новости. Здравствуйте, сегодня экстренные новости. В Египте нашли неопознанный объект. Его обнаружили буквально вчера. После этого, говорят, пропали многие люди. Экспедицию закрыли. И до сих пор не знают, что с ней делать. Подробнее информация сейчас о спорте. Я смотрел на телевизор и понимал, что... Что за бред несут? Люди в баре просто... Даже не знали, даже никогда не сталкивались с таким, что я сталкивался с этим миром, что-то не так. И монстры существуют, и призраки. И я в это верил. И верил еще до этого, как мы туда полетели я вышел из э, кафе бара и пошел по улице идя по улице мне подошел человек ко мне подошел человек достаточно старый плохо одетый, и сказал ты не зря выжил не зря в том в том месте ты избранный ты выбран был им я посмотрел на него и и не понимал откуда он знает или говорит простоеrandom Я пошел дальше. Засунут руки, карманы. Я шел не спеша по улице. В этот момент начался дождь. Спасибо за поддержку подписчиков, а также кто поддерживает меня на стримах. И спасибо большое человеку, донатеру, который заказал эту аудиокнигу. Спасибо вам за внимание. Спасибо за вашу поддержку. Ваша поддержка это делать аудиокниги лучше, качественнее и больше. Аудиокнига Бездна вечности.